Глава четвертая. Ксюша. Голова ужасно болит. Лежу на чем-то мягком и очень удобном. Боюсь открыть глаза. В голове отчетливо проносятся картинки о встрече с мужчиной, которому я должна огромную сумму денег. Аккуратно подношу руку к албу и дотрагиваюсь. Кажется, у меня шишка от удара. И где я вообще нахожусь? Все так же лежу с закрытыми глазами, боюсь их открывать. Пятой точкой чувствую, что я не одна, хотя все тихо, но запах чужого парфюма меня никак не может оставить в покое, и, собравшись силами, я все-таки открываю свои глаза и вздрагиваю. Передо мной, удобно расположившись на боку и подперев голову рукой, лежит довольный Руслан. Резко подскакиваю с места, пытаюсь сесть, но голова тут же кружится, и я тотчас падаю обратно на кровать. «Осторожнее, принцесса!» — произносит довольный голос мужчины. Оглядываюсь. Я нахожусь в неизвестной мне комнате. За окном уже начинает светать, а это значит, что времени часов восемь или девять утра. На мне все так же моя одежда. Комната, в которой я нахожусь, больше похожа на комнату в отеле. Светлые обои, одна кровать, два кресла. По бокам от кровати стоят тумбы, а напротив, в полстены, висит телевизор. Минимум мебели, и все сдержано. Снова перевожу взгляд на Руслана, который в это время лежит молча и дает мне осмотреться. На его лице играет довольная улыбка. А у меня уже начинают чесаться ладони. Опять он. И почему я в последнее время так часто с ним сталкиваюсь? Где я? Внимательно смотрю на этого мерзавца. У меня дома. И как я тут оказалась? Мой человек тебя привез. Что вообще вчера было? Я тебя спас и теперь жду награды. «Спас?» — до меня все еще туго доходят его слова и вчерашнее происшествие. «Да, спас. Тебе больше не стоит, принцесса, садиться в большие машины к чужим и плохим дядям». В голосе мужчины проносятся нотки злости. «Что это? Он беспокоился обо мне? И почему в последнее время мы с ним часто встречаемся?» «Нет, я ему, конечно, благодарна за то, что спас меня, и мне бы, может, нужно вести себя с ним повежливее, но вот никак не получается. Наоборот, хочется стукнуть его, и чтобы он исчез. У меня сейчас и без него проблем достаточно». «А что вообще произошло? Ты можешь рассказать нормально?» «Злюсь». «Расскажу, только после того, как получу награду». Его улыбка становится еще шире, а я, полностью уже проснувшись, начинаю раздражаться. «Награду? И какую?» «Ну, — тянет он, — хотя бы пока поцелуй. Не дождешься!» Скрещиваю руки на груди и смотрю на него зло. Проходит около минуты в полном молчании, и он все-таки сдается. «Ладно, тот, кто тебя вчера подобрал, Это один из кредиторов моего отца. Но ты, наверное, в курсе уже, сколько ему должна. И не только ему. Отец назанимал бабла у тех людей, с которыми лучше не иметь никаких связей, и прикрылся тобой, подделав твою подпись. И ты, принцесса, в полной заднице. На время я закрыл этого коммерса, и он не сможет тебя достать. Но это пока. И он такой не один. так что расплачиваться тебе за своего муженька до конца дней, если, конечно, ты доживешь до тех самых дней. Смотрю в зеленые глаза Руслана и не могу поверить его словам. Нет, Захар бы не поступил так со мной. Мой любящий муж так не поступил бы и не обманул меня. Горько, в горле встал ком, который не могу проглотить, а виски сжимает болью. Как мне теперь жить? Где я возьму деньги? А если снять деньги со счетов Захара и все оплатить? Я же его жена, я смогу все это сделать, когда вступлю в право на наследство. Смотрю жалобно на Руслана и жду, что он меня хоть как-то сможет взбодрить, но мужчина только качает головой. Его счета арестованы, дом ваш тоже скоро заберут. «Бизнес давно уже развален и не существует несколько лет». Мои глаза расширяются на все услышанные слова. «Как? Нет, не может этого быть. Он же постоянно работал, летал на конференции, и офис у него, я там была и не один раз. Нужно позвонить его помощнику, он поможет». «Ты совсем не знала своего мужа, принцесса». Его единственной любовью и смыслом жизни были игра и шлюхи, на которых он тратил половину своего состояния. Последние годы он сильно проигрывался, потому приходилось брать кредиты. «Я не знаю, каким образом ты могла всего этого не замечать». «Нет!» — выкрикнула я так громко, что у меня уши заложило. «Ты врешь! Я не верю тебе!» Ты специально наговариваешь на него. Он тебя воспитал, помог выбраться в люди, но ты даже после его смерти наговариваешь на него. Как многого ты еще не знаешь, принцесса. На все твои слова я скажу только одно. Отец бросил нас с мамой, когда мне не было и двух лет. Он нам не помогал. И уж кто меня и вывел в люди, и сделал таким, какой я есть, так это заслуга матери и моего отчима, но никак не кровного отца, которому я не нужен был как до, так и после рождения. Я не знаю, что он там тебе наговорил, но уверен, что больше половины его слов — это все чистая ложь. Не хочу и не могу больше его слушать. Мой Захар не был таким. Он был хорошим мужем, который любил меня и хотел детей. и он уж точно не мог бросить своего сына. Я вскочила с кровати и начала метаться по комнате, ища свои вещи. «Где-то должна быть моя куртка, сапоги и сумочка». Обойдя комнату, я поняла, что здесь нет моих вещей и выбежала в коридор. «Ксюша, ты куда?» Я спиной чувствовала, как Руслан встал и идет за мной, но я больше не могла оставаться с ним рядом, Мне нужно было на свежий воздух, а главное — сбежать от этого мужчины, сбежать от его лживых слов. Выбежав в коридор, я нашла на вешалке свою куртку, а рядом сапоги. Быстро все натянув на себя, я еще раз обернулась и, найдя сумку, бросилась к двери. «Ксюша!» — Руслан дернул меня за руку, когда я уже хотела выйти за дверь. По моему лицу текли горькие слезы, из-за которых лицо мужчины расплывалось. «Ксюша, я хочу помочь, не уходи!» В его словах чувствовалась сталь и уверенность. «Мне не нужна твоя помощь!» И лживые слова «Пусти!» сильнее дернула свою руку, и, выбравшись из сильной мужской хватки, я выбежала в тамбур. Нашла взглядом лифт и молила богов, чтобы лифт пришел быстрее. Стоило мне выбраться на улицу, как холодный воздух ворвался в мои легкие, сковывая их. Дышать стало легче, но горечь от услышанных слов так и не прошла. Я не хотела думать, что это правда, не хотела верить во все это. Мой муж, он любил меня и никогда бы не позволил воспользоваться мною. А все слова Руслана — это для того, чтобы ранить меня еще больнее. Достав свой мобильный, я пролистала все входящие звонки от родителей. Как я и предполагала, было девять утра, и я была рада, что сегодня выходной, и я не подвела своих учеников своим отсутствием. Быстро набрала номер мамы, которая тут же взяла трубку. — Ксения, ты где была? Почему не отвечала? Я всю ночь на таблетках, Отец ездил к тебе, но тебя не было дома. Что случилось, дочка?» Последние слова родительница произнесла уже чуть слышно, и ее голос был наполнен тревогой. «Все хорошо, мам. Я просто заночевала у подруги. Было поздно, и я не поехала домой». В трубке послышался облегченный выдох. «Хорошо. А ты где сейчас?» «Хотела к вам приехать в гости. Можно?» «Конечно, милая, мы тебя ждем, а я пока папу за тортиком пошлю, твоим любимым». И от этих слов стало так тепло, так уютно, что снова захотелось разрыдаться. В душе что-то зашевелилось, словно пробуждаясь от долгой спячки. «Я не одна, у меня есть семья, которая меня всегда ждет и поддержит, а все остальное я переживу».